«Я же и так понимаю вас!» Засмеялась, загрозила пальчиком Нина. Прохор поймал ее руку. «Нина! Ниночка!» Письмо из рук Анфиса упало. Широко раскрытые глаза ее глядели в пол. «Ты чего?» — спросил черкес. «Да так, Ибрагемушка. Зачем же ты одного-то его бросил? Прошка жениться хочет».